Он старался не терять выправки, однако годы брали свое и следы их проступали, и на отечном лице, и в голосе, фигуре полноватой, слегка сутулившейся, он и поныне продолжал службу в чине генерал-лейтенанта и в должности генерал инспектора кавалерии. В ополчение рваться не советую, хотя и почетно, но мало перспективно. Тебе, офицеру генерального штаба, следует держаться армией и быть на командных должностях. Штабов тоже остерегайся, обходи их. Служба там, сам знаешь, не весьма благодарная, хотя и требует ума до стараний. Знаю, только обходить не так уж просто. А если уж попадешь, то не засиживайся. Кстати, слышал, что на тебя представление послано? «На полковник. Говорю потому, чтобы там, в Испании, был осторожен. Сам себе не навреди». Отец радовался успехам сына, но и немало тревожился, зная его неуравновешенность, горячность, даже лихую бесшабашность. И был тяжелый неприятный разговор с женой. «Неужели, Мария, ты не можешь меня понять?» Это же нужно для дела, которому служу. Я тебя поняла. Ты просто во мне не нуждаешься. Для тебя служба выше семьи. Все во мне протестует. Так больше не может продолжаться. Во Франции Михаил Дмитриевич пробыл недолго. С нетерпением ждал вестей из-за близких Пиренеев. Там, в Испании, шли бои. Страна переживала бурное время. Полтора года назад королисты вновь подняли восстание, которое вскоре переросло в войну. Она охватила пространную территорию Басконии, Наварры, Каталонии. Численность повстанческих отрядов превысила 100 тысяч человек, объединенных в три армии. Страсти в немалой мере подогревали при поддержке Ватикана католическое духовенство и местные феодалы, оказывая влияние на слепо идущие за ними население многих городов и деревень. Плохо вооруженные, необученные, со слабым командным составом повстанцы одерживали одну победу за другой. Михаил Дмитриевич выехал к границе без определенного плана, Не ведая, как попадет к повстанцам, где их найдет, он больше надеялся на случай. Единственное, что решил, не выдавать себя за русского и, конечно же, за офицера. В цивильном костюме он выдавал себя за путешествующего француза. Французский язык он знал отменно. Миновав границу, дилижанс, в котором он ехал, потащился по горной дороге. Путь был тяжелым, утомительным, лошади плелись кое-как, а попутчик и испанский купец, развалясь рядом, сладко посапывал. Михаила Дмитриевича и самого клонило в сон. Не в силах побороть усталость, он незаметно заснул. Проснулся от голосов. На подножке держанца стояли двое, а третий с зеленой косынкой на голове, Восседал на козлах рядом с кучером. Чернявые незнакомцы, подвижные, с острым взглядом быстрых глаз, походили на дорожных разбойников. В довершении у каждого за широким поясом торчали пистолет и нож. «Что надо, господам!» — подался вперед Михаил Дмитриевич. Купец дернул его за полу сюртука, предостерегающе прошипел. «Бандито!» и подвинулся к краю сиденья, где находился его саквояж. Тот, который сидел на козлах, толкнул локтем кучера в бок и что-то стал говорить. Потом вырвал из-за пояса пистолет и ткнул стволом. Кучер притих, стегнул лошадей. В развилке Дильжан свернул с основной дороги и покатил по неширокому проселку с рядами деревьев справа и слева. Не волнуйтесь, господа, мы едем куда нужно, предупредительно сказал один из стоящих на подножке.